13 Взгляды детектива Как пол и ожидал, следующее письмо его отца содержало отказ от всего, что так понравилось ему в первом письме. Бикет старший написал много страниц оскорблений. Он всегда тараторил, как жалующаяся женщина, когда сердился.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 А уж теперь, когда она оказалась нищей и, что еще хуже, девушкой без имени, он запретил Полу даровать ей достойное имя Бикот, которое так благородно носил сам его отец. Дальше было еще много подобных фраз, которые Пол не стал читать, а заканчивалось письмо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 Пол подписал это письмо без обычного Ваш любящий сын, потому что чувствовал, что мало любит этого властного старика, который отказывался контролировать свои страсти. Итак, теперь он знал все самое худшее.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 с сумкой и багажом, и обосновалась в розовом коттедже в Джубелитауне. Дом был маленьким, и в саду вокруг него не было ни одной розы. На самом деле, поскольку коттедж был построен недавно, там не было даже сада, и он стоял посреди голого акра с большой сушильной площадкой позади. Однако коттедж, стоявший на окраине нового пригорода, По сути дела находился за городом, и усталые глаза Сильвии так радовались зеленым полям и великолепным деревьям, что она забыла о скудности своего нового жилья. Ей отвели лучшую комнату в маленьком жилище, и первым делом она написала полуписьмо с просьбой приехать в розовый коттедж на свадьбу Дебора и Барта. Служанка считала, что им необходимо пожениться, чтобы она могла в полной мере использовать своего будущего мужа. «Если бы его не было здесь все это время», — сказала мисс Джанк, — «он бы слонялся без дела, я его знаю, и мне будет нелегко наладить дело, если я не заставлю его, если можно так выразиться, платить по счетам, не говоря уже о том, что он должен спать в доме на случай, если сюда нагрянут грабители, а спать рядом со мной без благословения супружества он не может, моя прелесть, вот и все» дебора как сказал бы американец была ушлой дамочкой и приняв решение она шла к своей цели напролом она заглянула к приходскому викарию и долго объяснялась с ним умолчав правда о том что раньше жила на гвинстрит Мисс Джанг не хотела, чтобы тень убийства омрачила ее новый дом, и поэтому ничего не сказала об этом. Все, что узнал викарий, добрая легкая душа, это то, что Дебора была служанкой в почтенной семье, местонахождение ее не упоминалось, что ее супруги и хозяева умерли, и что она привезла с собой их единственную дочь, чтобы та жила с ней, и чтобы с ней обращались как следи. Затем Дебора потребовала, чтобы в городке объявили о ее помолвке и договорилась, что Барт поселится в приходе на необходимое для подготовки к свадьбе время. Это было сделано, и в течение трех воскресений Дебора имела удовольствие слушать объявление о браке, в котором говорилось, что Барт Таузи и она сама скоро станут мужем и женой. Затем состоялась их свадьба. Будущая миссис Таузи думала, что у ее жениха нет родственников, но Барт произвел на свет старую бабушку из лондонских трущоб, которая к большому возмущению невесты пила джин во время свадебного пира. Пол был шафером Барта, а Сильвия, одетая в простое черное платье, подружкой невесты. Миссис Мур, бабушка Барта,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 Я удивляюсь вам, миссис Мур. Вам, старой женщине, следовало бы знать лучше. Сомневаюсь, что вы бабушка Барта. Я вышла замуж за представителя расы дикарей. Не разговаривайте со мной, миссис Мур, пожалуйста. Надо жить в чистоте и много работать, и тогда у нас не будет никаких проблем. А еще надо любить, почитать и повиноваться мужу. И она шмыгнула носом. И вам придется сказать, что вы меня почитаете, пробормотала миссис Мур. «Хо-хо!» – презрительно сказала Дебора. «Хотела бы я посмотреть на того, кто помешает мне говорить, что я думаю!» Однако ей пришлось пообещать повиноваться Барту у алтаря перед викарием. Но когда церемония закончилась, новоиспеченная миссис Таузи взяла Барта за руку и встряхнула его. Маленький, худощавый и нервный по натуре жених дрожал как желе в могучей хватке невесты. Дебра на самом деле и не представляла, насколько она была сильна мое убежище, Барт», сказала она, выходя из церкви, пока шафер и подружка невесты шли впереди, мило беседуя. «Я сказала те слова, которые мне следовало тебе сказать, потому что у тебя нет памяти, о которой можно было бы говорить. Но это не мои убеждения, а твои, и ты скажешь сейчас правильные слова. Поклянись без всяких брачных врат, что будешь любить и почитать свою любящую жену и повиноваться ей». Барт, все еще потрясенный, выдохнул эти слова и подал руку даме, которая должна была управлять его жизнью. Дебора громко и сердечно поцеловала его и с торжествующим видом повела в коттедж. Там миссис Мур приготовила простой ужин, и Пол поднял тост за здравие счастливой пары.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 «Это не должно иметь никакого отношения к Трею». «К Трею?» — удивленно повторил Пол. «Конторщику мистера Пэша?» «К нему и никому другому». Я знаю его бабушку, мы с ней пьянствовали двести раз, и я горжусь этим. Носилки для нее так же обычны, сэр, как поцелуй для такого красивого молодого джентльмена, как вы. И мальчик берет ее с собой, хоть и ругается, как все молодые». Многозначительно прошептала матушка Мур. «Но почему я должен его опасаться?» на, спросил Бикот. «Кивок!» Это подмигивание слепому, прохрипела миссис Мур, слегка переиначив известную пословицу и отвернулась. Просто оставьте этого мальчишку Трея на произвол судьбы, когда-нибудь его привезут на галеры. Но я хочу знать... Ну что ж, вы ничего не узнаете, сэр. «Я говорю то, что говорю, и больше ничего не скажу, и не должна говорить, так что спокойной ночи, сэр». И миссис Мур заковыляла по недавно посыпанной гравием дорожке в коттедж, оставив за собой запах джина. Бикот почти собрался последовать ее примеру, настолько странным был ее намек.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 Мистер Херд был в вечернем костюме, в самых аккуратных лакированных ботинках и в самых узких белых перчатках. На нем была начищенная до блеска шелковая шляпа, а в руках он держал трость с золотым набалдашником. Кроме того, он надел элегантное синее суконное пальто с бархатным воротником и манжетами. И хотя его голос был голосом Херда. Его лицо было лицом совсем другого человека. Волосы у него стали теперь темными и довольно длинными, зачесанными назад а -ля Кайзер. Усы черными и тоже длинными. И он вставил в глаз монокль, как у Хэя. В целом его внешность удивительно изменилась. «Хэрт!» — выпалил Пол, вздрогнув от удивления. «Вы узнали меня по голосу. Но теперь...» Сыщик заговорил на тон выше пронзительным голосом и с иностранным акцентом. «Не откроете ли вы мне, мономи? спросил он, пожимая плечами по-парижски. «Нет. Почему вы прикидываетесь французом? Херт?» «Только не Херт в этой шкуре, мистер Бейкот. Канте де la Тур, а votre сервис?» И он протянул полутонкую глянцевую визитную карточку с выгравированной на ней короной. «Граф де Латур, к вашим услугам». Французский. «Ну, граф!» — рассмеялся Бикот. «Чем могу быть полезен?» «Пойдемте в вашу комнату», — сказал псевдограф, поднимаясь по лестнице. «Нам нужно кое о чем поговорить. Надеюсь, плохих новостей нет? Ах, мой бедный друг!»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 «Что?» — то, спросил он, подняв темные брови. «Значит, вы собираетесь жениться на этой девушке?» «Конечно!» — сердито проворчал Пол. «Вы что думаете, я скотина?» «Но деньги... Какое это имеет значение? Я люблю ее, а не деньги!» «И имя, ее рождение...» «Я дам ей свое имя, а потом посмотрим, кто посмеет сказать хоть слово против моей жены!» Херт протянул руку и, схватив ладонь Бикота, тепло пожал ее. «Честное слово, вы мужчина, а это почти лучше, чем быть джентльменом», — сказал он сердечно. «Я узнал все от мистера Пэша, и я уважаю вас, мистер Бикот, очень уважаю!» Пол уставился на него. «Вы должно быть странно воспитанный, Эрд, сказал он сухо, «если выражаете такое удивление, потому что мужчина ведет себя как мужчина, а не как негодяй». «Ну, видите ли, в моей профессии я общался с негодяями, и это понизило мой моральный тонус. Приятно познакомиться с таким честным и порядочным человеком, как вы, мистер Бикот. Вы мне понравились, когда я впервые увидел вас»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 — спросил он. — Деньги не вернуть. Я спросил своего друга-юриста и поручил ему это дело, поскольку эта обезьяна Пэш бросила нас. Но мой друг сказал, что поскольку в завещании не упоминается ни одного имени, Мот Крил, несомненно, унаследует эти деньги. Кроме того, я узнал, что свидетельство о первом браке Аарона Нормана в порядке. Миссис Крил, несомненно, вышла замуж за него, назвавшегося своим законным именем 30 лет назад. Да, с ним все в порядке, согласился Херт, доставая изящный серебряный портсигар, который был частью его костюма. Миссис Крил, вдова убитого и глупый способ составления завещания принес пять тысяч в год ее дочери, которую миссис Крил держит под каблуком. Все в порядке, как я и сказал. Но я не удивлюсь, если узнаю, что в прошлой жизни Аарона Нормана были обстоятельства, которые заставили его уйти от жены и которые могут заставить миссис Крил купить молчание, отдав мисс Норман половину дохода. Вы могли бы прожить на две с лишним тысячи в год, а? Таким способом деньги не добывают» возразил Бикет, набивая трубку и передавая Херду спичку. Если деньги перейдут к Сильвии по закону, это хорошо, но если иначе, она не будет иметь к ним никакого отношения. Херд выразительно оглядел мрачную мансарду и снова пожал плечами. Думаю, вы ошибаетесь, мистер Бикет. Вы не можете привести ее сюда. Нет, но я могу заработать достаточно денег, чтобы дать ей лучший дом.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 я знаю о газетах и издателях так же как знаю о большинстве вещей послушайте мистер бикот вы когда нибудь пробовали свои силы в детективах нет я пишу на более высоком уровне вы не станете писать на более высокооплачиваемом уровне холодно ответил билли я знаю одну газету которая даст вам если я вас порекомендую заметьте сто фунтов за хорошую детективную статью. Вам надо будет подать заявку на это. Но я не смогу придумывать все эти преступления, заговоры. Они настолько запутаны. Фу, это несложный трюк. Вы расставляете своих персонажей-марионеток таким-то и таким-то образом, а затем смешиваете их. Я поделюсь с вами своим опытом расследований И с моим сюжетом и вашим собственным умением писать мы сможем сочинить историю для газеты, о которой я говорю. После этого со ста фунтами вы сможете найти гнездо для начала семейной жизни». «Я с благодарностью принимаю приглашение», — растроганно сказал Бикот. «но, право, не понимаю, зачем вам беспокоиться обо мне». «Потому что вы белый человек и благородный джентльмен», — решительно заявил детектив. У меня есть милая маленькая жена, и она чем-то похожа на бедную мисс Норман. С другой стороны, хотя вы, возможно, так не думаете, я в некотором роде христианин и верю, что мы должны помогать другим. У меня была тяжелая жизнь, мистер Бикот, прежде чем я стал детективом, и я много раз убеждался, что на молитвы можно получить ответ. Но об этом не может быть и речи». Быстро продолжал Херт с тем нервным стыдом, которым англичанин маскирует лучшую часть себя. «Я позабочусь об этой истории для вас, а пока я собираюсь на карточную вечеринку, чтобы встретиться, между прочим, с мистером Грексоном Хэм. Вы все еще подозреваете его?» «Именно так, и на то есть веские причины. У него на буксире еще одна жертва». Лорд Джордж Сандал, сын лорда. Ну, мне не нужно называть имен, но Хей пытается убрать этого молодого бездельника. А я на страже. Хей никогда не узнает меня в графе де латур. Даже он такой умный. Я муха. Вы хорошо говорите по-французски? В меру, но я играю молчаливую роль и мало говорю. Держу рот закрытым, а глаза открытыми. Но я пришел сюда, чтобы сказать, что намерен найти убийцу Аарона Нормана. Я не могу предложить вам награду, Херт. Напомнил пол со вздохом. О, с этим все в порядке. Вдова Крил по совету Пеша удвоила награду. Теперь это тысяча фунтов. И это стоит того, чтобы выиграть. А? угрюмо хмыкнул Пол. «Не думаю, что она так сильно любила своего мужа». Карие глаза Херда вспыхнули красным огнем, который показал, что он взволнован, хотя внешне этот человек был достаточно холоден. «Да», — небрежно согласился он. «Она действительно изображает плачущую вдову в несколько преувеличенной манере. Однако теперь у нее есть деньги, или, по крайней мере, у ее дочери, а это одно и то же».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 представить его дамам, которые были им очарованы. Он успел подружиться с дочерью Миссис Крил за те несколько недель, что прошли с тех пор, и теперь помогает им найти дом. Дочь, я полагаю, любит его. Но позволит ли ей мать выйти за него замуж? Я не могу сказать. При таком коротком знакомстве, конечно, не позволит. Билли наклонился вперед, словно хотел что-то сказать, но передумал.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 «Не просите меня объяснять, потому что я не могу, но ходите к Хэю, когда он будет вас приглашать, и будьте там, любезны, особенно с миссис Крил. «Я могу с ней там встретиться?» — с отвращением спросил Пол. «Да, мне так кажется. В конце концов, вы помолвлены с дочерью покойного, а миссис Крил именно она, а не мод, которая просто инструмент, «Чертовски умная женщина. Она будет присматривать за вами и за мисс Норман». «Почему? У нее есть деньги, ей незачем обращать на нас внимание». Херт многозначительно прикрыл один глаз. «Миссис Крил может быть не так уверена в деньгах, хотя владеет ими, согласно девяти законным пунктам. Помните клочок бумаги, найденный горничной?»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 Если имя Крил попадет в газеты, будут большие неприятности. Держи это в тайне от публики. Я могу сказать тебе, в чем причины этого. И на этом, сказал Билли, снова складывая бумагу, письмо обрывается. Но вы же видите, что Аарон Норман хотел изложить какие-то доводы, которые миссис Крил было бы неприятно услышать.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 «Возможно, это было сделано не по доброй воле?» «Нет. Если бы это было так, то гонец не успел бы уйти, когда Пэш направился на Гвинстрит. стрит Этот морской джентльмен знал, что найдет адвокат в доме, и поэтому скрылся, попытавшись заполучить драгоценности. Этот клочок бумаги, — Херт коснулся груди, и просьба о драгоценностях, которыми владеет Пэш, Это мои подсказки. «А опаловая змея?» задал Бикот новый вопрос. Херт мрачно покачал головой. «Связь с этим делом выше моего понимания», признался он.